Раньше. Лотца. 18 ноября, более одного года назад. Агнес Безин. Новый Южный Уэльс. Полицейский катер Джервис Бэй вырезал ровный V-образный кельваторный след в темной воде реки Агнес. Старший констебль Лорел Лотца Бьянки стояла на правом борту вместе с констеблем Грегом Эботом, и смотрела на глубокие тени среди мангровых зарослей вдоль северного берега. На катере их было четверо. Констебль Мак Магонигал управлял судном, руководствуясь указаниями старого краболова Барни Джексона, который обнаружил тело и позвонил в полицию. Ранний вечер тяжело давил на людей влажной духотой, вкус воздуха на губах лодцы казался прогорклым, Вокруг стояла зловещая тишина, не считая рокота мотора, а иногда тихого чавканья, когда нос катера расчленял одну из крупных медуз, плывущих к морю в приливно-отливном течении. Медузы были размером с волейбольный мяч и тащили за собой бахромчатые щупальца, усеянные ядовитыми жалами. Мелкие солоноводные каналы, подпитывавшие приливную реку, изгибались как ходы лабиринта уходя в дебри мангровых низменностей. Лотца знала, что илистое дно этих каналов кишит крупными крабами, чьи панцири разрастались до размеров человеческой головы. Всеядные каннибалы, эти илистые крабы были агрессивными падальщиками с мощными клешнями, способными разламывать раковины и отрезать пальцы. Что бы ни ожидало их в глубокой влажной тени речного эстуария, Крабы должны были добраться до него. Они миновали старую накренившуюся пристань. На гниющих сваях, торчавших из воды, сидели бакланы, помахивавшие черными крыльями, чтобы обсушить их, и наблюдавшие за полицейским катером. В отдалении пророкотал гром. Грег поднял голову. «Думаешь, будет шторм?» — спросил он. Лодца проследила за его взглядом. Два орла на крикуна кружили высоко над кронами эвкалиптов на фоне слоистых облаков, наливавшихся киноварью и оранжевой сурьмой, там, где солнце скользило к линии горизонта. «Черт его знает», — тихо сказала она. «Но скоро начнет темнеть. Неплохо бы увидеть этого плавунца, пока еще хватает света». «Проклятые летучие лисицы появятся, как только солнце опустится за деревья», — сказал Грег. По крайней мере, здесь они не такие докучливые, как к югу от Джервиса. Как будто привлеченная словами ее партнера, целая колония огромных крыланов вырвалась из-под эвкалиптового полога и зароилась в небе под какафонию визгливых криков. Почти одновременно с этим раздались хриплые крики кокоду и древесных попугаев. Земля как будто выдохнула и сдвинулась в сторону. Дух реки изменился. «Ненавижу их», — проворчал Грег, щурясь нароившихся крыланов. «Они целыми ночами дерутся среди эвкалиптов под окном моей спальни, словно проклятые ведьмы, визжащие на шабаше. И они воняют». Все были на нервах из-за таинственной массовой миграции огромных летучих лисиц, недавно нагрянувших в регион. Они начали пребывать целыми роями после внезапного цветения одной из разновидностей пятнистого эвкалипта. Потом все больше и больше гигантских крыланов пролетало над автострадой, словно знамение судьбы, до тех пор, пока едва ли не каждое здание, дерево, скала и автомобиль в городе не были покрыты ими. «Словно в фильме Хичкока», — сказала Лотца. Где-то захохотала Кукабарра. Катер закачался, когда маг направил судно в неспокойные воды Агнис безин Водоем был огромным, почти сорок квадратных километров, и кишел огромными медузами, отчего поверхность воды казалась пузыристой. «Еще полкилометра вдоль восточной стороны этой лужи, вон туда», сказал Барни, указывавший путь шкиперу. Его голос был хриплым и прерывистым. Потом свернуть в узкий, глубокий канал. Вон там, видите? Лицо Барни казалось обескровленным под сеточкой красных вен. Оно было покрыто тонкой пленкой пота, и он часто утирал лоб рукавом. Лодца заметила, что его руки дрожали. Возможно, Барни нуждался в выпивке, а может быть, он был просто пьян. Или и то, и другое. Барни отправился проверять свои контрабандные ловушки для крабов. Вместо этого он нашел тело светловолосого мужчины, запутавшееся под водой в одной из его веревочных конструкций. «Вот он, канал», — барни указал на темную брешь среди мангровых зарослей. «Нам туда». Макс сбавил обороты и осторожно направил судно в канал. Вода плескалась и журчала вокруг носа и бортов, жара стала еще более влажной. Ветви цеплялись за поручни и скребли по корпусу. Мак сбросил ход почти до нуля. По мере их продвижения вперед становилось все жарче и темнее. Облака комаров звенели над водой, и крошечные жучки запутывались в оранжевых завитках волос вокруг лица лодцы, несмотря на ее усилия собрать волосы в аккуратный узел. Мак включил носовой прожектор, и зловещие силуэты вокруг как будто надвинулись на них. Из болота сочилось ощущение чужого присутствия, чего-то скрытого, поджидавшего удобного момента, чтобы перейти в атаку. Над водой поднимались зловонные испарения. «Думаешь, это он?» — Крэссуэлл Смит? — спросил Грег. «Было бы странно», — ответила она. «Точно», — сказал он, — «потому что если он упал за борт в море где-то в десяти километрах отсюда, как его могло занести сюда?» чушь какая-то. Лодца мельком взглянула на констебленного бранца, только что зачисленного в их ряды после испытательного срока. Он слишком много говорил, особенно когда нервничал. Это чрезвычайно раздражало Лотцу. Она считала, что работа по умолчанию должна быть тихой. При этом она осознавала, что ее раздражение отчасти вызвано приятной внешностью Грега. И она испытывала тайное влечение к серферу, который решил стать полицейским. Он пришел в правоохранительные органы позже, чем большинство остальных. В свободное время он по-прежнему был занят в своей школе серфинга и помог дочери лодцу усвоить основные навыки. Но мужчины приятной наружности не слишком обращали внимание на лодцу, и это ожесточало ее по отношению к ним. Прогремел гром, и вспыхнула молния внезапно превративший окрестности в черно-белый стоп-кадр. Резкие капли дождя падали в воду, Лотца мысленно вернулась к тому дню, когда она познакомилась с Мартином крессел Смитом на пляже. Именно ей придется сообщить Элли о находке, если окажется, что в крабовую ловушку барни попало тело ее мужа. Она вспомнила слова Элли во время их предыдущего разговора. «Надеюсь, вы не найдете его. Но если найдете, то надеюсь, что он мертв и что перед смертью он страдал». «Там!» — внезапно указал Барни. «Я привязал одну из ловушек к корням вон за тем причалом». Маг выключил двигатель, и они поплыли вместе с течением, прислушиваясь к плеску волн, пока они двигались в сторону причала. Трещал гром, и небо озарялось серебристыми вспышками, стало почти темно. Солнце скрылось за горизонтом, а в небе клубились грозовые облака. Лотца отстегнула фонарик от служебного разгрузочного пояса и направила луч света на причал. Она увидела, что Барни привязал обтрепанные веревки к мангровым корням. Сам по себе причал был новым, его построили как часть скандального проекта речного вокзала «Агнес», Которые продвигали Мартин Крэссуэлл Смит и его жена Элли. Барни объяснил Лотце, что он воспользовался старыми потрепанными веревками над водой, как прикрытием для нелегальных ловушек, расположенных внизу. Но под водой концы старых веревок были привязаны к ярко-оранжевым пропиленовым шнурам, которые вели к ловушкам. Сегодня утром, когда Барни приплыл проверить свои ловушки, Он стал вытягивать веревки, но одна из них застряла. Вместо того, чтобы перерезать веревку и потерять ловушку с добрым уловом, он решил вернуться с сыном своего приятеля и распутать веревки. Подросток нырнул в ластах и маске и проплыл до конца оранжевого пропиленового шнура. Там, в мутной воде, он лицом к лицу столкнулся с покойником, запутавшимся в веревке. Охваченный ужасом, паренек устремился к поверхности и долго хватал ртом воздух. Барни сказал ему, что они не могут оставить это внизу, поэтому бедняге пришлось собраться с силами и нырнуть снова. Он перерезал веревку, и тело тут же всплыло на поверхность, словно воздушный шарик. Его отбуксировали к мангровым корням в дальнем конце причала. «Оно лежит среди корней», — сказал Барни. «Потом мы выплыли на открытую воду, где лучше ловится сигнал мобильной связи. Тогда я и позвонил вам». Мак направил полицейский катер вдоль причала, направляя его так, чтобы прожектор освещал мелководную бухту. Они почти сразу же увидели проблески молочно-белой кожи. Рубашка хаки, соломенно-желтые волосы, штанов не было» белые ягодицы были похожи на полумесяцы над кромкой воды труп покачивался среди тростника под легким напором течения упираясь в массу спутанных корней барни быстро перекрестился причаливаем обратилась лотца к маку мы с грегом проложим путь от конца причала к другой стороне этой бухточки майкл ненадолго включил двигатель катер скользнул вперед и с легким толчком пришвартовался к причалу. Тени удлинились, вода вокруг причальных сва и корней издавала чавкающие звуки, наверху снова прогремел гром и сверкнула молния. Пошел моросящий дождь, испечривший темную воду, капельки казались серебряными в прожекторном луче. Лоца и Грек выбрались на причал. Оба пользовались фонариками, освещая путь от края причала к болотному лесу. Лотца расправила телескопическую дубинку, прорубая дорогу через путаницу мокрой травы и тростника. Здесь водились змеи, и она надеялась, что быстрые движения отпугнут их. Грег держался рядом за ее спиной. Он ругался и шлепал себя по щекам, спасаясь от комаров. Похоже, они предпочитали пить его кровь. Это принесло Лотце моментальное удовлетворение. Не только женщины увивались вокруг этого юного Адониса. Они приблизились к трупу, и Лотса задержала дыхание. Тело определенно было мужским. Он лежал ничком, раскинув руки в вылистой воде. Рубашка Хаки была очень похожа на ту, которую носил Мартин Крэссел Смит, когда отправился на рыбалку четыре дня назад. Густые светлые волосы тоже совпадали с описанием размеры и общие формы тела были подходящими. При жизни он был убийственным красавцем, закаленным божеством регби и парусного спорта с бронзовым загаром и соответствующей удалью и обаянием, когда ему хотелось продемонстрировать эти качества. Но Лотца уже тогда заметила нечто темное и зловещее под этим лощенным фасадом. Она опустилась на корточки у самого берега и осмотрела место стараясь не соскользнуть в воду и ни к чему не прикасаться. Она хорошо знала процедуру. Она несколько лет прослужила в убойном отделе нового Южного Эльса, прежде чем ее перевели на Южный берег, где она занялась регулярной службой. Она до сих пор сохраняла статус детектива, хотя ее и не называли детективом, потому что она больше не являлась полноценным следователем. Пока Лотца медленно проводила по телу лучом фонарика, небо озарилось еще одной вспышкой молнии. «Думаешь, это он?» — спросил Грег. Лотца определенно так думала. Но Грег был прав. Это какая-то бессмыслица. Люди видели, как яхта Мартина Крэсуэлл-Смита покинула слип на Бонни-Ривер, находившийся в получасе езды вдоль побережья. Он связался со спасателями из яхт-клуба и сообщил, что собирается выйти в море на юго-восток. Если там произошел несчастный случай, его тело никаким мыслимым способом не могло унести на север кустью Агнес-Ривер, а тем более загнать в узкий канал через Агнес-Безин. «Но если это он, то где его яхта?» — продолжал Грег. «Где Абракадабра?» «Грег, помолчи немного, пожалуйста» он шлепнул очередного комара. Над трупом жужжали мухи. Лотца посветила на левую руку мужчины. На его безымянном пальце имелось свадебное кольцо с красным камнем, которое она уже видела на руке Мартина. Но на запястье трупа не было часов Ролекс. Мартин Крэсуэлл Смит пропал вместе с очень дорогими часами Ролекс Дейтона бронзового цвета. Грег попытался убить еще одного комара. Из-за резкого движения свет его фонарика заметался среди мангровых зарослей. Что-то черное вырвалось из темноты. Грег увернулся от потревоженного баклана, но при этом его нога поехала в сторону. Он поскользнулся и упал в воду с громким всплеском. Грязно выругался и полез наверх, по пути зацепив труп, перевернувшийся на спину. Грег застыл. Лоца замерла на месте. На них смотрели пустые глазницы, гупы нос трупа были объедены, мягкие паховые ткани исчезли, поглощенные извивающейся массой морских гнит. Но внимание лодцы привлекло нечто иное. Крюк серебряного багра ручной работы был глубоко погружен в грудь покойника. На рукояти черными буквами было выгравировано слово «Абракадабра». Колотые раны от ножа покрывали торс мужчины в разрывах рубашки. Ему нанесли не менее пятнадцати ударов колющим оружием. Лотца подалась вперед, направляя луч фонарика. Темная странгуляционная борозда окружала распухшую шею мужчины. Такие же отметины остались и на его запястьях. Его голые лодыжки были связаны веревкой. Сердце лотцы билось медленно и ровно. Ее взгляд переместился вдоль правой руки мужчины. Трех пальцев не хватало, они были ровно отсечены по фалангам, и листые крабы работают более топорно. Грег с чавканьем и хлюпаньем выбрался на берег. Он зашел на два шага в траву, уперся руками в колени и сблевнул. Лоца вернулась к веревке вокруг лодыжек покойника. Пулепропиленовый шнур ярко-желтый и голубой это не барни. Если бы Лоце была азартной женщиной, она бы поставила на то, что остаток этого шнура был использован для того, чтобы прикрепить жертву к тяжелому предмету под водой, где крабы, рыбы и другие мангровые твари очистили бы тело до костей уже через несколько дней, а потом расчлененные кости погрузились бы глубоко в мягкий илф. Тело исчезло бы бесследно, если бы не крабовая ловушка барни и перепутанные веревки. Мысли Лоцци вернулись к Элли, к внезапному провалу в ее памяти и к ее странному поведению. В желудке шевельнулось тошнотворное ощущение. Она играла с ними. Она до сих пор разыгрывает их. Это чертов спектакль? Лодца потянулась за телефоном. Хотя они с Грегом были первыми, кто отреагировал на ситуацию, таким делом должна была заняться уголовная полиция штата. Теперь Элли Крэссел -Эл Смит стала главной подозреваемой.